Утро дня рождения. Нет, без раны в душе я не покину этот город. Слишком много осколков моей души осталось на его улицах. Слишком много детей моей тоски бегает голышом по этим холмам. Халил Гибран, пророк. Мэгги в ужасе рванулась и проснулась. Ей снился страшный сон. но какой она сама не знала видения развеялись и только страх застрял за носом в сердце до неё донёсся шум громкие разговоры смех детский крик собачий лай хрюканье свиней стук топоров визжание пилы её лица коснулся солнечный луч в воздухе пахло навозом и свежевыпеченным хлебом где она И только увидев Фенолио за конторкой, она вспомнила. «Омбра! Она в омбре!» «Доброе утро!» Фенолио явно отлично выспался. Он выглядел довольным собой и миром. И то сказать, кому же и быть довольным миром, как не тому, кто его создал. Рядом с ним стоял стеклянный человечек, которого Мэгги вчера видела спящим у кувшина с перьями. «Розенкварц, поздоровайся с нашей гостьей!» — сказал Фенолио. Стеклянный человечек отвесил Мэгги поклон, взял у Фенолио мокрое от чернил перо, вытер его тряпочкой, поставил обратно в кувшин и склонился над свеженаписанными строчками. — Ага, сегодня для разнообразия не песня о перепели, — ехидно заметил он. — Вы сейчас понесете это в замок. — Вот именно, — величественно ответил Фенолио. — Так что позаботься о том, чтобы чернила не размазались. Стеклянный человечек презрительно наморщил нос в знак того, что с ним такого не бывает, зачерпнул горстью песок из стоявшей рядом миски и ловким движением рассыпал по исписанному пергаменту. Розенкварц, сколько раз тебе говорить? – прикрикнул на него Финолю. Ты набираешь слишком много песка и бросаешь его слишком резко, так что получается грязь. Стеклянный человечек отряхнул с ладоней налипшие песчинки и обиженно скрестил руки. — Тогда посыпайте сами. Его голос напомнил Мэгги звук, который получается, когда водят ногтем по стеклу. — Хотел бы я посмотреть, как вы за это возьметесь, — ехидно добавил он, взглянув на толстые пальцы Фенолио с таким презрением, что Мэгги невольно рассмеялась. — Я бы хотела, — сказала она, натягивая на себя платье. Она посмотрела на прилипшие к платью листья из непроходимой чащи и вспомнила о Фариде. Нашел он Сажирука. «Слышите?» — Розенкварц благосклонно посмотрел на Мэгги. «Она, похоже, умная девочка». «Да, Мэгги очень умная девочка», — ответил Фенолио. «Нам пришлось кое-что пережить вместе, и только благодаря ей я сижу сегодня здесь». и объясняю стеклянному человечку, как надо присыпать чернила песком». Розенкварц поглядел на Мэгги с любопытством, но не стал спрашивать, что означает таинственное замечание Фенолио. Мэгги подошла к конторке и заглянула старику через плечо. «Почерк у тебя стал разборчивее», — заметила она. «Приятно слышать», — отозвался Фенолио. «Уж ты, конечно, знаешь, о чем говоришь. Но вот тут, видишь...» П размазалось. Если вы всерьез хотите возложить вину за это П на меня, звенящим голосом произнес Разум Кварц, то я сегодня в последний раз служил у вас перочистым, и сейчас же отправлюсь искать писца, у которого мне не придется работать до завтрака. Ладно, ладно, ты тут не причем, это я сам размазывал П. Финолево подмигнул Мэгги. Ты себе не представляешь, до чего они обидчивые. — доверительно шепнул он ей. — К его гордости надо прикасаться так же осторожно, как к стеклянным ручкам и ножкам. Стеклянный человечек молча повернулся к нему спиной, взял тряпку, которой только что обтирал перо, и попытался стереть ею чернильное пятно с руки. Его руки и ноги были не совсем прозрачные, как у тех стеклянных человечков, что жили в саду у Элионор. Он был весь светло-розовый, как цветок боярышника, Только волосы были чуть темнее. «Ты ничего не сказал о моей новой песне», — заметил Фенолео. «Здорово получилось, правда?» «Неплохо», — ответил Розенкварц, не оборачиваясь, и принялся протирать свои ноги. «Неплохо? Да это шедевр! Ты, пирочист замызганный!» Фенолео хлопнул ладонью по конторке с такой силой, что стеклянный человечек упал на спину, как жук. Сегодня же пойду на рынок и возьму себе нового человечка, который знает в этом толк и мои баллады о разбойниках тоже умеет ценить. Он открыл продолговатую коробочку, вынул палочку сургуча и пробурчал: «Надеюсь, ты сегодня хоть не забыл приготовить огонь для печати». Разинкварц выхватил из рук Финолио сургуч и поднес к горящей свече, стоявшей у кувшина с перьями. С неподвижным лицом он приставил расплавленный конец сургучной палочки к пергаменту, раз-другой махнул стеклянной ручкой над красным отпечатком и бросил приглашающий взгляд на фенолео. Тот с важным видом прижал к мягкому сургучу кольцо, которое носил на правой руке. — «Ф» означает «фенолео», а также «фантазия», — объявил он. — Ну вот, все готово. — Я бы предпочел бы сейчас «ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Завтрак, заметил Разинкварц, но Финолло пропустил его замечание мимо ушей. Как тебе нравится моя песня для герцога? спросил он Мэги. Я, я не могла читать, пока вы ссоритесь, уклончиво ответила она. Ей не хотелось портить Финолло настроение замечанием, что стихи кажутся ей знакомыми, и предпочла спросить: а зачем жирному герцогу такое печальное стихотворение? Потому что у него умер сын. ответил Фенолио. «И с тех пор, как не стало Козима, он хочет слышать только печальные стихи, без конца. Как они мне надоели!» Он со вздохом положил пергамент на конторку и подошел к стоявшему у окна сундуку. «Козима? Козима прекрасный умер?» Мэгги не могла скрыть разочарование. Реза столько рассказывала ей о сыне жирного герцога, что всякий, кто его знал, любил его, что даже змеи-глав его боялся, что крестьяне приносили к нему своих больных детей, потому что верили, что раз он красив как ангел, то может исцелять болезни. Пинольо вздохнул. Да, ужас. Это был горький урок. Эта история уже не моя. Она делает, что хочет. Ну вот опять! Простонал Разинкварц. Его история. Я никогда не пойму, что он этим хочет сказать. Может, вам все же стоит сходить к цирюльнику, который лечит больные головы? «Дорогой Розенкварц», — сухо заметил Фенолио, «твоя прозрачная головка просто маловато, чтобы вместить то, что я хочу сказать. Зато Мэгги меня прекрасно понимает, будь уверен». Он с недовольным видом открыл сундук и вытащил оттуда длинную темно-синюю хламиду. «Пора заказать себе новый плащ». пробурчал он. Невозможно, чтобы человек, чьи песни поют по всей стране, чьи слова самому герцогу помогают забыть скорбь по сыну, разгуливал в этой старой тряпке. Ты только посмотри на рукава. Одни дыры. Это все моль. Хотя Минерва и положила туда лаванду. — Для бедного поэта вполне сойдет, — трезво заметил стеклянный человечек. Пинолео громко хлопнул крышкой сундука. — Слушай, — сказал он, — однажды я все же запущу в тебя чем-нибудь тяжелым. Похоже, Розенкварца эта угроза не испугала. Они продолжали пререкаться. Это, видимо, была их обычная игра, за которой они совершенно забыли о Мэгги. Она подошла к окну, отодвинула занавеску и выглянула на улицу. День обещал быть солнечным, хотя на окрестных холмах еще лежал туман. На каком из них живет комедиантка, у которой Фарид собирался искать сажерука, она не могла вспомнить. Интересно, вернется он, если ему удалось найти сажерука, или просто уйдет вместе с ним, как в прошлый раз, совершенно забыв о ней? Мэгги постаралась не углубляться в то чувство, которое вызвали у нее эти мысли.、В、сердце у нее и так было полное сумятица, такая сумятица, что больше всего ей хотелось попросить у Финолио зеркала, чтобы увидеть там себя. собственное привычное лицо среди всего чуждого и незнакомого, что окружало ее здесь и шевелилось в ее душе. Но вместо этого она продолжала смотреть на покрытые туманом холмы. Насколько далеко простирается мир Финоллю? Настолько? Насколько он его изобразил? Интересно, прошептал он, когда Баста притащил их обоих в деревню Каприкорна. А ведь эта деревня очень похожа на одно из тех мест. где происходит действие у меня в чернильном сердце, понимаешь?» Он, наверное, имел в виду омбру. Окрестные холмы и в самом деле были похожи на те, по которым Мэгги, Мо и Элеонор бежали от Каприкорна, когда Сажерук выпустил их из заточения, только здесь их зелень была еще ярче, и выглядели они более зловещими. Каждый листок словно говорил о том, что в этих кронах живут феи и огненные эльфы. а дома и улицы перед окном Фенолио были совсем такими же, как в деревне Каприкорно, если бы на них не царили такой шум и оживление. «Ты только взгляни, какая толкучка! Сегодня все собрались в замок», — произнес Фенолио за ее спиной. «Бродячие торговцы, крестьяне и ремесленники, богатые купцы и нищие попрошайки. Все пойдут на праздник, чтобы заработать или потратить пару монет», А главное полюбоваться на знатных господ. Мэгги взглянула на стены замка. Они угрожающе вздымались над красными черепичными крышами. На башнях развивались черные флаги. А когда умер Козимо? Почти год назад. Я как раз нанял эту комнату. Как ты, наверное, догадываешься, твой голос отправил меня прямо на то место, откуда забрал призрака в крепость Каприкорно. К счастью, там наступила такая неразбериха после исчезновения чудовища, что никто из поджигателей и не заметил вдруг появившегося среди них старика с растрязнанной физиономией. Я провел в лесу несколько страшных дней. У меня, к сожалению, не было ловкого спутника, который умел бы орудовать ножом, ловить кроликов и разводить огонь с помощью сухих веток. Зато в конце концов меня подобрал сам Черный Принц. «Вообрази, как я на него уставился, когда он вдруг вырос прямо передо мной, словно из-под земли. Из тех, кто был с ним, я никого не узнал. Но, признаться, о второстепенных фигурах в моих книгах у меня всегда очень смутные воспоминания, а то и вовсе никаких. Как бы то ни было, один из них доставил меня в омбру, совершенно оборванного и без гроша в кармане. Но, к счастью, у меня было кольцо, и я отнес его в заклад». Ювелир дал мне за него достаточно денег, чтобы я мог нанять комнатку у Минервы, и все вроде бы складывалось отлично, просто замечательно. Истории приходили мне в голову одна за другой, слова так и просились наружу. Давно мне так не работалось. Но только я успел немного прославиться песнями для жирного герцога, только комедианты полюбили мои стихи, как огненный лис поджег пару усадеб внизу у реки. И Козимо отправился в поход, чтобы раз и навсегда покончить с этой бандой. Отлично, подумал я. Почему бы и нет? Мне и в голову не приходило, что его могут убить. У меня были на него такие чудесные планы. Он должен был стать великим правителем, благословением для своих подданных и привести мою историю к хорошему концу, избавив этот мир от змеи Глava. Но вместо этого... Шайка разбойников прикончила его в непроходимой чаще. Пинолев вздохнул. Его отец сперва не желал верить, что сына нет в живых. Лицо Козьмы было целиком сожжено огнем, как у прочих погибших, чьи останки удалось отыскать. Опознать их было почти невозможно. Но когда прошли месяцы, а он все не возвращался, Пинолев снова вздохнул и снова полез в сундук за своей. траченной молью хламидой. Он протянул Мэгги пару шерстяных чулок голубого цвета, кожаные подвязки и платье из линялого синего холста. «Боюсь, тебе оно будет великовато. Это платье средней дочери Минервы. Но то, что на тебе, придется отправить в стирку. Чулки закрепи подвязками. Это не очень удобно, но ты скоро привыкнешь». «Ах ты, Господи, Мэгги! Ты стала совсем взрослая!» сказал он, отворачиваясь, чтобы дать ей переодеться. «Розенкварц, ты тоже отвернись!» Платье и правда сидело не очень хорошо, и Мэгги была даже рада, что у Фенолио нет зеркала. Дома она в последнее время довольно часто в него смотрелась. Так странно было следить за изменениями своего тела, как будто ты куколка, превращающаяся в бабочку. «Готова?» — спросил Фенолио, оборачиваясь. «Ну что ж, сойдет». Хотя, конечно, такая хорошенькая девочка заслуживает платье покрасивее. Он вздохнул и оглядел себя. «Я, пожалуй, останусь в этом. Тут хоть дырок нет. Да и вообще, сегодня в замке будет столько знати и столько комедиантов, что на нас двоих никто и не посмотрит». «То есть как двоих?» Розенквартс отложил бритву, которой затачивал перо. «А меня вы разве с собой не берете?» «Ты что, с ума сошел?» «Хочешь, чтобы я принес обратно осколки?» «Нет、вот. уж! И потом тебе пришлось бы там слушать плохие стихи, которые я несу герцогу!» Розенквард все еще ворчал, но Фенолио уже прикрыл дверь за собой и Мэнги. Деревянная лестница, на которую усталая Мэнги на силу поднялась минувшей ночью, выходила в зажатый между домами тесный дворик, где рядом со свиными закутами и деревянными сараями были разбиты овощные грядки. Посередине бежал ручеек. Двое детей прогоняли свинью с грядки, женщина с младенцем на руках кормила тощих кур. «Отличное утро! Правда, Минерва?» — окликнул ее Фенолио, пока Мэгги осторожно спускалась с последних крутых ступеней. Минерва подошла к подножью лестницы. Девочка, лет шести, цеплявшаяся за ее юбку, подозрительно уставилась на Мэгги. Та испуганно замерла. «Может быть, по мне видно, — думала она, — что я не отсюда?» «Эй, берегись!» — крикнула девочка. Мэгги еще не успела ничего понять, как почувствовала, что ее дергают за волосы. Девочка кинула комок земли, и фея, отчаянно бронясь, упорхнула с пустыми руками. «Господи, откуда ты такая взялась?» — спросила Минерва, сводя растерявшуюся Мэгги с лестницы. «У вас там что, феи нет?» Они же помешены на человеческих волосах, особенно таких красивых, как у тебя. Если ты их не заколишь, будешь скоро ходить лысая. А кроме того, ты уже слишком взрослая для распущенных волос. Или хочешь, чтобы тебя принимали за комедиантку? Минерва была маленькая и пухлая, ростом не выше Мэгги. Ну и худышка же ты, сказала она. Платье с тебя чуть не сваливается. Я его заужу сегодня же вечером. Она завтракала? повернулась Минерва к Пинолио и покачала головой, увидев его смущенное лицо. Ах, ты боже мой! Только не говори, что ты забыл дать девочке поесть. Пинолио растерянно потёр руки. Я старый человек, Минерва, воскликнул он. Я забываю такие вещи. Ну что за утро такое? У меня было прекрасное настроение, но все меня без конца шпиняют. Разенквардс тоже чуть с ума меня сегодня не свел. Вместо ответа Минерва сунула ему в руки младенца и потянула Мэгги за собой. «А это еще что за младенец?» — спросил Фенолио, идя за ней. «Тут что, без него мало детей?» Младенец очень сосредоточенно изучал лицо Фенолио, словно пытаясь найти там что-нибудь интересное, и, наконец, схватил его за нос. «Это ребенок моей старшей дочери», — ответила Минерва. «Ты его уже пару раз видел». Может, ты стал таким забывчивым, что мне надо заново представить тебе и моих детей?» Детей Минервы звали Деспина и Иво. Иво вчера нес перед Фенолио факел. Он улыбнулся Мэгги, когда она вошла на кухню вместе с его матерью. Минерва заставила Мэгги съесть миску поленты и два куска хлеба, смазанных пахнувшей оливками пастой, и запить молоком, таким густым, что язык у Мэгги после первого глотка стал как будто мохнатым. Пока она ела, Минерва зачесала ей волосы наверх и заколола. Мэгги с трудом узнала свое отражение в миске с водой, которую ей пододвинули вместо зеркала. — Откуда у тебя такие сапоги? — спросил Ива. Его сестра по-прежнему таращилась на Мэгги, как на редкое животное, которое случайно забрело к ним на кухню. — И правда, откуда? Мэгги попыталась прикрыть сапоги подолом платья, но оно было слишком коротким. «Мэгги приехала издалека», — пояснил Фенолио, тоже вошедший на кухню и заметивший ее смущение. «Из очень дальних краев. Там есть даже люди с тремя ногами, а еще такие, у которых нос растет на подбородке». Дети уставились сначала на него, потом на Мэгги. «Прекрати. Ну что ты опять мелешь?» Минерва легонько хлопнула его по затылку. Они же верят каждому твоему слову. Кончится тем, что в один прекрасный день, наслушавшись тебя, они отправятся на поиски всех этих сказочных мест, а я останусь без детей. Мэгги подавилась жирным молоком. Она на время забыла о доме, но словами Минервы вернули ее к той тоске и нечистой совести. Вот уже пять дней, как она здесь, если она правильно считает. Уж эти твои истории! Минерва протянула Финоллю кружку молока, как будто мало того, что ты им без конца рассказываешь про разбойников. Знаешь, что мне заявил вчера Ива? Вот вырасту и уйду к разбойникам. Он хочет стать таким, как Перепел. Представляешь, что ты наделал? Рассказывай им про Козима, ради бога, и про великанов, и про Черного принца с его медведем, но чтобы об этих разбойниках я больше не слышала, понял? Ладно, ладно, не буду, буркнул Финоллю. Только не вини меня, если мальчишка услышит где-нибудь песню о нем. Ее все поют. Магги не понимала, о чем они говорили, тем более что мыслями она была уже в замке. Реза рассказывала ей, что к стенам там лепится столько птичьих гнезд, что пение птиц иногда заглушает голоса комедиантов. Гнездятся там и феи, светло-серые, как кладка окружающих замок стен. Потому что они слишком часто лакомятся человеческой едой вместо того, чтобы питаться цветами и ягодами, как их лесные сестры. А в садах внутри замковых стен якобы растут деревья, которые встречаются еще только в самом сердце непроходимой чащи. Их листья перешептываются человеческими голосами и в безлунные ночи предсказывают будущее, только слов никто разобрать не может. Хочешь еще что-нибудь? Мэгги вздрогнула, отрываясь от своих мыслей. Клянусь чернилами! Финолио поднялся и сунул младенца обратно на руки Минерви. Ты что хочешь ее немедленно раскормить, чтобы платье лучше сидело? Нам надо идти, а то мы пропустим половину. Герцог просил меня принести ему новую песню до полудня. Ты знаешь, он не любит, когда опаздывают. Нет, я этого не знаю, ворчливо возразила Минерва. Я-то не хожу к нему в замок, как к себе домой. И что заказал тебе наш повелитель на этот раз? Очередной плач по сыну? Да, они мне уже асточертели. Но он хорошо платит. А ты бы предпочла, чтобы я остался без гроша в кармане и тебе пришлось искать нового жильца? Ладно уж, ворчала Минерва, собирая со стола посуду. Знаешь что? Герцик в конце концов загонит себя в гроб вздохами и жалобами. и тогда Змееглав пошлет на нас своих латников, и они слетятся сюда, как мухи на навоз, под предлогом, что должны защитить бедного сиротку, внука их правителя». Финолео повернулся так резко, что чуть не сшиб Мэгги с ног. «Нет, Минерва! Нет!» — сказал он решительно. «Этого не будет! Нет! Пока я жив! А я надеюсь прожить еще очень долго!» «Да неужели?» Минерва отодвинула масленку подальше от пальчиков своего сына. «И как ты собираешься этому помешать?» «Песнями о разбойниках?» «Ты что, правда, воображаешь, будто какой-то болван в птичьей маске, изображающий героя, потому что он наслушался твоих песен, сможет удержать латников под стенами нашего города?» «Герои кончают на виселице Фенолио», — сказала она чуть тише, и Мэгги почуяла страх за ее насмешливым тоном. Может быть в твоих песнях все иначе, но в жизни героев вешают, и самые красивые слова ничего тут не могут изменить. Дети встревоженно смотрели на мать, и Минерва погладила их по голове, словно желая стереть свои слова. Но Финолло только пожал плечами. Да ладно тебе, ты на все смотришь слишком мрачно, сказал он. Ты недооцениваешь слова, поверь, это могучее оружие. «Ты даже не представляешь, какое могучее! Вот, спроси Мэгги!» Но не успела Минерва и рта открыть, как он уже выпихнул Мэгги за дверь. «Иво! Деспина! Пошли с нами!» — крикнул он детям. «Я приведу их обратно в целости и сохранности!» — добавил он, когда Минерва недовольно посмотрела им вслед. «Сегодня в замке соберутся лучшие комедианты всей страны из самых отдаленных краев!» «Ну как же ребятишкам не посмотреть такое?» Стоило Мэгги и Фенолио выйти на улицу, как их повлек за собой людской поток. Народ напирал со всех сторон бедно одетые крестьяне, нищие, женщины с детьми и мужчины, о богатстве которых свидетельствовали не столько великолепно расшитые рукава, сколько слуги, грубо расталкивавшие прохожих, чтобы проложить путь своим господам. Садники гнали коней прямо через толпу, вдавливая людей в стены. Портшезы застревали в массе тел, как неругались их насильники. Ну и давка хуже, чем в ярмарочный день! крикнул Финолио Мэгги, глядя поверх голов. Ива пробирался через толпу ловко, как ящерица. Зато у Деспины был такой испуганный вид, что Финолио посадил ее себе на плечи, чтобы девочку не задавили животами и корзинами. Мэгги тоже было не по себе от всей этой суматохи, толчков и пинков, сотен запахов и голосов, наполнявших воздух. — Мэгги, ты только посмотри! Здорово, правда? — с гордостью восклицал Фенолио. — Да, здорово. Все было так, как воображала себе Мэгги в те вечера, когда Реза рассказывала ей о чернильном мире. Она шла как оглушенная. Ее глаза и уши не могли воспринять и десятой части того, что происходило вокруг. Откуда-то доносилась музыка, барабаны, литавры, трубы. Улица вдруг расширилась и выпленила всех теснившихся на ней под стены замка. Эти стены так мощно вздымались над жалкими домишками, словно их построили люди другой породы, чем те, что устремлялись сейчас к воротам. Вход охраняли вооруженные стражники. в чьих шлемах отражались лучи утреннего солнца. Плащи у них были темно-зеленого цвета, как и рубахи, надетые поверх кольчуги. И на плаще, и на рубахе у каждого красовался герб жирного герцога. Реза описывала его Мэгги, лев на зеленом поле в окружении белых роз. Однако герб изменился. Лев теперь плакал серебряными слезами, а розы вились вокруг разбитого сердца. Большинство спешивших в замок стражники пропускали. Лишь изредка они отпихивали кого-нибудь древком копья или кулаком в кожаной перчатке. Никто не обращал на это внимания. Толпа продолжала протискиваться в ворота, и Мэгги, в конце концов, тоже оказалась за толстыми стенами. Конечно, ей случалось бывать смо в старинных замках, но одно дело проходить в ворота мимо киоска с открытками — И совсем другое, мимо вооруженные стражи. Стены выглядели здесь еще более грозными и неприступными. Глядите, словно взывали они к проходившим, как вы малы, беспомощны, хрупки. Финолло, похоже, ничего подобного не испытывал. Он сиял, как ребенок на рождественской елке. Его не смущали не опускные решетки у них над головами. Ни бойницы, через которые можно было лить на голову непрошенным посетителям кипящую смолу. Зато Мэгги невольно смотрела вверх, проходя под ними, и спрашивала себя, давно ли пролилась на старые бревна застывшая на них смола. Но вот, наконец, над головой у нее снова засияло ясное голубое небо, словно вымытое дочисто для герцогского праздника. Мэгги стояла на внешнем дворе замка Мэгги. б んま。